«По что пришел, честный отче? По что благочине нарушаешь? По что стадо смиренное возмущаешь?» Проговорил он, наконец, строго смотря на него. «Чесу ради пришел еси, чеса просиши, как верующий Прокричал отец Ферапонт, юродствуя. «Притек здешних ваших гостей изгонять, чертей поганых!» «Смотрю, много ли их без меня накопили, веником их березовым выметать хочу!» «Нечистого изгоняешь, а может, сам ему же и служишь?» — безбоязненно продолжал отец Паисий. «И кто про себя сказать может? Свят есть! Не ты ли, отче?» «Поган есть, а не свят!» «В кресло не сяду и не восхощу себе, аки идолу, поклонение!» — загремел отец Ферапонт. «Ныне люди веру святую губят. Покойник святой-то ваш!» — обернулся он к толпе, указывая перстом на гроб. «Чертей отвергал. Пурганцу от чертей давал. Вот они и развелись у вас, как пауки по углам. Однес и сам провонял». «Всем указание, Господне Великое, видим!» А это и действительно однажды так случилось при жизни отца Зосимы. Единому из иноков стало сниться, а под конец и наяву представляться нечистая сила. Когда же он в величайшем страхе открыл сие старцу, тот посоветовал ему непрерывную молитву и усиленный пост» но когда и это не помогло, посоветовал, не оставляя поста и молитвы, принять одного лекарства. А многие тогда соблазнялись и говорили между собой, покивая головами, «Пуще же всех отец Ферапонт, которому тотчас же тогда поспешили передать некоторые хулители о всем необычайном в таком особливом случае распоряжении старца». «Изыди, отче!» — повелительно произнес отец Паисий. «Не человеки судят, о Бог. Может, здесь указание видим такое, Какого не в силах понять ни ты, ни я, ни кто. Изиди, отче, и стада не возмущай!» — повторил он настойчиво. «Постов не содержал по чину схимы своей, Потому и указание вышло. Сие ясно есть, а скрывать грех...» Не унимался, расходившийся в рвении своем, не по разуму изувер. Конфетой упрельщался, барыни ему в карманах привозили чаем, сладобился, чреву жертвовал, сладостями его наполняя, а ум, помышлением надменным, посему и срам претерпел». «Легкомысленные словеса твои, отче!» — возвысил голос и отец Паисий. «Посту и подвижничеству твоему удивляюсь, но легкомысленные словеса твои якобы изрек юноша в миру!» «Непостоянный и младоумный!» «Изыди же, отче! Повелеваю тебе!» — прогремел в заключении отец Паисий. «Я-то изыду!» — проговорил отец Ферапонт, как бы несколько и смутившись, но не покидая озлобления своего. «Ученые вы! От большого разума вознеслись над моим ничтожеством. Притек я сюда малограмотен, а здесь, что и знал, забыл. Сам Господь Бог от премудрости вашей меня маленького защитил». Отец Паисий стоял над ним и ждал с твердостью. Отец Ферапонт помолчал. И вдруг, пригорюнившись и приложив правую ладонь к щеке, произнес распев, взирая на гроб усопшего старца. «Над ним за утро помощника и покровителя станут петь канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего лишь кая житейская сладость. Стихирчик малый», — проговорил он слезно, — и сожалительно. «Возгордились и вознеслись. Пусто место сие!» — завопил он вдруг, как безумный, и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз. Ожидавшая внизу толпа заколебалась. Иные пошли за ним тотчас же, но иные замедлили, ибо келья все еще была отперта, а отец Паисий... Выйдя вслед за отцом Ферапонтом на крылечко, стоя наблюдал. Но расходившийся старик еще не окончил всего. Отойдя шагов двадцать, он вдруг обратился в сторону заходящего солнца, воздел над собой обе руки, и, как бы кто подкосил его, рухнулся на землю с превеликим криком «Мой Господь победил! Христос победил заходящую солнцу!» Неистро прокричал он, воздевая к солнцу руки, и, пав лицом ниц на землю, зарыдал в голос, как малое дитя, весь сотрясаясь от слез своих и распростирая по земле руки. Тут уж все бросились к нему, раздались восклицания, ответные рыдания... Иступление какое-то всех обуяло. «Вот кто свят, вот кто праведен!» Раздавались возгласы уже боязненно. «Вот кому в старцах сидеть!» Прибавляли другие уже озлобленно. «Не сядет он в старцах, сам отвергнет, не послужит проклятому новшеству, не станет ихним дурачеством подражать». Тотчас же подхватили другие голоса, и до чего бы это дошло, трудно и представить себе но как раз ударил в ту минуту колокол, призывая к службе. Все вдруг стали креститься. Поднялся отец Ферапонт и, ограждая себя крестным знаменем, пошел к своей келье, не оглядываясь, все еще продолжая восклицать, но уже нечто совсем не связанное. За ним потекли было некоторые в малом числе, но большинство стало расходиться, поспешая к службе. Отец Паисии передал чтение отцу Иосифу и сошел вниз. Иступленными кликами изуверов он поколебаться не мог. Но сердце его вдруг загрустило и затасковало о чем-то особливом, и он почувствовал это. Он остановился и вдруг спросил себя, «Отчего сия грусть моя, даже до упадка духа?» и с удивлением постиг тотчас же, что сия внезапная грусть его происходит, по-видимому, от самой малой и особливой причины. Дело в том, что в толпе, теснившейся сейчас у входа в келью, заприметил он, между прочими, волнующимися и Алешу. И вспомнил он, что, увидав его, тотчас же почувствовал тогда в сердце своем как бы некую боль, «Да неужто же сей, молодые, столь много, значит, ныне в сердце моем?» Вдруг с удивлением вопросил он себя. В эту минуту Алеша как раз проходил мимо него, как бы поспешая куда-то, но не в сторону храма. Взоры их встретились. Алеша быстро отвел свои глаза и опустил их в землю. И уже по одному виду юноши отец Паисий догадался, какая в минуту сию происходит в нем сильная перемена. — Или и ты соблазнился? — воскликнул вдруг отец Паисий. — Да неужто же и ты с маловерными? — прибавил он горестно. Алёша остановился и как-то неопределенно взглянул на отца Паисия но снова быстро отвел глаза и снова опустил их к земле. Стоял же боком и не повернулся лицом к вопрошавшему. Отец Паисий наблюдал внимательно. — Куда же поспешаешь? — К службе, благовестят, — вопросил он вновь. Но Алеша опять ответа не дал. — Али из кита уходишь? — Как же не спросясь-то? Не благословясь, Алеша вдруг криво усмехнулся. Странно, очень странно вскинул на вопрошавшего отца свои очи, на того, кому верил его, умирая бывший руководитель его, бывший владыка сердца и ума его, возлюбленный старец его. И вдруг все по-прежнему без ответа махнул рукой, как бы не заботясь даже и о почтительности, и быстрым шагом пошел к выходным вратам вон из скита. — Возвратишься еще, — прошептал отец Паисий, смотря во след ему с горестным удивлением.